Карамель. Двойняшки под ёлку для Папы Мороза. Глава 1 Люда. «Люд, ты опять собираешься встречать Новый год одна с детьми?» Разочарованно протягивает подруга. «Ну да», — отвечаю ей, делая глоток кофе. Напиток горчит. «Мы нарядили ёлку, я купила светящегося снеговика и оленя. Они такие прикольные!» Делюсь с Леной своей маленькой радостью. «Смотри, открываю галерею на телефоне и показываю подруге». На фото два моих пятилетних бандита достают из коробок инсталляции. Счастью детворы нет предела. Обычные новогодние украшения. Ленка не разделяет мою радость. У неё сейчас совершенно иное на уме. Лучше посмотри, какое платье я для новогодней ночи купила. Теперь настаёт её очередь достать телефон. Подруга показывает снимок, и моя челюсть от удивления летит на пол. Ого! Ахуй, не сводя зачарованного взгляда с красивого длинного платья. «Ты в этом собираешься встречать Новый год?» «Да», — кивает сияя. «Но... не понимаю. У тебя же план был отрываться по полной и найти приключение на пятую точку. Для твоих целей это платье не подойдёт». Пытаюсь образумить подругу. Если честно, то я удивлена её выбором. Обычное, красивое, относительно скромное платье. Я была уверена, что моя подруга выберет нечто гораздо откровеннее на эту ночь. И «Ещё как подойдёт». Заявляет, сияя, словно медный таз. «Смотри». Показывает следующий снимок, и я понимаю, что была не права. «Ого!» Не скрывая своего восторга и удивления. «Ага!» Лучезарно улыбаясь, кивает она. «Ни одно коротюсенькое платьишко не идёт в сравнении с длинным платьем с открытой спиной», важно заключает. «Пожалуй, ты права. Не могу не согласиться. Лена выглядит просто шикарно, здесь не поспоришь». В таком наряде она точно не останется без мужского внимания. «Может, сдашься сыновей матери и пойдёшь с нами тусить?» Не унимается. Наигранных хлопая глазками строит из себя саму невинность. Ленка не теряет надежды уговорить меня поехать с ними на всю ночь тусить в один из самых элитных баров города. Я помню, как по осени она там с трудом забронировала столик, ведь места разбирают быстрее, чем горячие пирожки. «Там будет весело», — продолжает меня убеждать. «Ты не пожалеешь!» «Может, даже кого найдёшь?» Заговорщически подмигивает мне. «Нет, Лен». Мягко, но стойко отказываюсь от её предложения. «Спасибо за приглашение, но я останусь с сыновьями. У них тоже праздник, не забывай». «Ну какой праздник?» Отмахивается. «Им по пять лет, Люд, они мелкие ещё». Убеждает. «Мелкие не мелкие, но они моя семья». Отрезаю. «Не хочу в очередной раз ругаться с подругой по поводу своего выбора». «Отказавшись от аборта почти шесть лет назад, я свой выбор сделала, и с тех пор ни на мгновение не пожалела о нём. Если бы тогда поддалась на уговоры, то не было бы у меня двух самых прекрасных мальчишек на свете. Моей гордости, моих сыночков. А теперь есть. Они же ничего не вспомнят потом. Искренне не понимает моего выбора. Ты вот многое помнишь из своего детства, м? Многое, Лена, многое. Честно признаюсь, смотря девушке прямо в глаза». И ёлку помню, и запах мандарин помню. И цветное желе, которое бабушка делала на Новый год специально для меня, тоже помню. Твёрдо чеканю. Мои дети тоже будут помнить этот праздник. Я для этого сделаю всё, что только смогу. Моё мнение на этот счёт остаётся непоколебимым. Новый год – семейный праздник, и провести я хочу его со своей семьёй, а не мотаться по ночным заведениям и смотреть на пьяные лица. Их и так предостаточно вижу». Район, где мы проживаем, далеко не самый лучший в городе. Новый год – волшебный праздник. И хоть я уже взрослая и самостоятельная 25-летняя женщина, я всё равно до сих пор верю в чудеса. И что в новогоднюю ночь они случаются особенно часто. В полночь, как всегда, я буду загадывать желание. Загадая тоже, что и в последние пять лет своей жизни. Найти мальчишкам достойного отца. С их настоящим отцом, увы, у нас не сложилось. Мы расстались, когда я ещё не знала о беременности. А когда узнала, он уже был с другой. Я не стала ничего говорить. А потом он и вовсе исчез из моей жизни, и объяснять что-либо никому не пришлось. «Лютка, Лютка!» Не унимается подруга. «Ну отдай детей родителям! Уложишь спать и приезжай на такси к нам!» Смотрю на неё и печально вздыхаю. У меня чего-то становится искренне её жаль. Ленка красивая, эффектная девушка. Фигурка, что надо, светлая голова. А вот с мужчинами ей не везёт. Может быть, не там ищет, не знаю. Или требования к спутнику жизни у неё слишком уж завышены. Но кто я такая, чтобы судить? Мне б со своей личной жизнью, а точнее полным её отсутствием, разобраться. Ярую Святу нужен достойный отец. Лен, я обещала мальчишкам, что на этот Новый год в полночь мы будем вместе. Открываю свою радость». Я прям жду-не дождусь увидеть лица своих сыновей, когда куранты пробьют 12 Когда можно будет загадать желание, выпить шампанское. Для этого случая купила специальное, детское. А после пойти во двор и смотреть, как в небо взлетают фейерверки. Волшебная ночь. «Значит, не пойдёшь!» Подводит итог Ленка. «Не пойду!» Твёрдо киваю. «Ну и дура!» Кидает беззлобно. «Сама такая!» Парирую в ответ.